Папа положил бы себе то на разум, гораздо ли короли поступают, что они за свою вотчину воевать с нами хотят. По этой дипломатической диалектике вся русская земля, а не только одна великорусская ее половина, объявлена была вотчиной московского государя. Это же заявление...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 которые Москва и спешила заявить во все стороны, как свое неотъемлемое право.